Глава 9. В одном мы все были согласны. Ядро галактики – гигантская адская печь для вещества, пространства и времени. Почти без возражений приняли и мою гипотезу. Разрыв времени гарантирует устойчивость ядра. Гармония ядра во взаимоотталкивании одновременностей. Один Ромеро заколебался. «О, я понимаю, дорогой адмирал, иначе вы и не могли бы объяснить парадоксы ядра. Если будет предложено два решения любой загадки, одно тривиальное, другое диковинное, вы выберете второе. Такова ваша натура. Вы удивляетесь только если нет ничего удивительного». «Не понимаю ваших возражений, Павел», — сказал я раздраженно. Разговор происходил после того, как Ромеро вместе с другими проголосовал за мое предложение. Ваша гипотеза, что убийственный закон тяготения Ньютона ведет мир к гибели, не убийственный, а порождающий неустойчивость в больших скоплениях масс. Да-да, неустойчивость. Все это остроумно, не буду отрицать, мой проницательный друг. Разрыв одновременности, даже сдвиг времени по фазе, безусловно гарантирует устойчивость ядра, если такой разрыв будет возникать в нужном месте и в нужный момент. Две руки не сомкнутся в рукопожатии, если одна протянута раньше, другая позже. Но видите ли, мудрый Элли, вряд ли уместно решать одну загадку путем выдумывания другой, куда более темной. По-вашему, я выдумал разрыв времени? Не скажете ли тогда, Павел, какая причина швырнула вас недавно на пол и заставила потерять сознание? Разрыва времени я не отрицаю. И что валялся на полу, правда. Факты – упрямая вещь, так говорили предки. Но вы ведь создаете новую теорию, а не только описываете факты. Если я правильно понял, вы устанавливаете новый и самый грандиозный закон Вселенной. Устойчивость основной массы вещества в галактике гарантируется неустойчивостью времени. Его несохранением определено сохранение звездного мира. По-вашему, однолинейное течение времени есть своего рода вырождение его в звездных перифериях. и мы, пользующиеся этим, зачислены в звездные провинциалы. Вас это оскорбляет, Павел? Так любимые вами предки считали Землю центром Вселенной, а человека – венцом творения. Вы тоже придерживаетесь такого представления о мире? Осмелись заметить, адмирал, вы считаете меня большим глупцом, чем я есть. Но не могу не признаться. Мне как-то обидно, что сама жизнь порождена тем, что время в районах жизнетворения выродилось в однолинейность. что в некотором смысле она представляет собой деградацию материи. Если не человек то жизнь как таковую я всегда считал венцом развития. Такое разочарование. Церковные деятели, разочарованные тем, что Земля не центр Вселенной, сожгли Джордана Бруно, проповедовавшего эти неприятные истины. Как вы собираетесь со мной расправиться, Павел? Вы завершаете спор такими многотонными аргументами, что их тяжесть придавливает великолепной Элли. «Нет, я не буду сжигать вас на костре». Ромеро приветственно приподнял трость и удалился обиженный. Я все больше укреплялся в мысли, что закон всемирного тяготения равнозначен предсказанию гибели Вселенной. Мы рассматривали его как гаранта звездной гармонии лишь потому, что узнали его в дальних районах галактики, в вырожденных районах, как обругал нашу звездную родину Ромеро. Здесь, в кипящем аду ядра, Он был зловещим стимулом к всеобщему взрыву. Что может сделать тяготение, мы видели на примерах коллапсаров, которые превращались из мощных светил в черные дырки. Я не просто критиковал закон всемирного тяготения. Я опасался его, начинал его ненавидеть. Смешно ненавидеть слепые законы природы. Но тяготение в моих глазах становилось ликом смерти любой материи, ни одной высокоорганизованной жизни. или то, что противоречило этому страшному закону, гарантировало существование мира. Электрические и магнитные несовместимости в атомном мире. Большие расстояния между звездами в космосе, а здесь, в ядре, и открытая нами несовместимость одновременности. Тяготение – вырождение материи, ее проклятие, – твердил я себе. Всеобщая борьба против тяготения – вот единственное, что сохраняет Вселенную. Голос и Элон без спора поддержали меня. Не так уж много было случаев, когда самолюбивый Демиург и широкомыслящий мозг сходились в едином понимании. Особенно важна была поддержка Элона. На него легла разработка способа выскальзывания из ядра, которая нас по-прежнему затягивала. «Адмирал, я не знаю, почему моя улитка срабатывает в одну сторону», — объявил он однажды. По расчету звездолеты должно вынести наружу, а их поворачивает обратно. Я сидел в лаборатории. В стороне, повернувшись спиной, молча работала Ирина. Она не забыла, что я видел ее слезы и отчаяние. Элону она простила непонимание ее чувств, а мне не хотела прощать, что я невольно стал их свидетелем. Она отворачивалась, когда я появлялся в лаборатории. На мои вопросы отвечала холодно. Я говорил с Илоном о важнейших вещах. Все наше существование зависело от того, найдем ли мы правильное решение. А меня жгло желание подойти к ней, грубо рвануть за плечо, грубо крикнуть «Дура! Я-то при и так выхода ты не видишь, Илон. Здесь странное пространство, адмирал. Я его не понимаю». Он помолчал, преодолевая неприязнь, и добавил «Посоветуйся с мозгом». Он когда-то разбирался в свойствах пространства. Я оценил усилие, какое понадобилось Элону для такого признания. Я пришел к голосу и сказал, «Ты согласился, что отсюда надо бежать. Сделать это при помощи генераторов метрики не получается. Может вырваться на сверхсветовых скоростях, аннигилируя пространство? Твое мнение?» «Отрицательное», — прозвучал ответ. Неевклидовые искривления которыми я закрывал путь звездолетом в Персее, в сотни раз слабее здешних. И еще одно, Элли. Там пространство пассивно, оно легко укладывалось в заданную метрику. Здесь его рвут бури, в нем возникают вихри метрики, и избавина судьба угодить в такой вихрь. А наш испытанный метод аннигиляции планет? Когда его применили, погибли две трети эскадры. Там были рамиры. Им почему-то не захотелось, чтобы мы нарушали равновесие в гибнущих мирах. А здесь Рамиров не обнаружено. Сомневаюсь, чтобы разумная цивилизация могла существовать в этом звездном аду. Можно попробовать и планетку, Элли. Но планет в ядре не было. Среди миллионов промчавшихся на экранах звезд не попалось ни одной дымовитой. Здесь даже не было правильных созвездий, простых двойных и тройных светил. Звезды мчались дикими шатунами. Это не значило, что отсутствовали сгущения. Сгущений попадалось много. Но после того, как мы еле выбрались, потеряв труба из одного такого местечка, нам не хотелось соваться еще в одну дьявольскую печь, где плавилось время. Но только в таких скоплениях можно было, надеяться, подобрать планетку. Одно сгущение звезд мчалось неподалеку. Гигантский, почти сферический звездоворот. В нем дико кружились светила, рассеивая пылька грибные споры, и истекая водородом. Голос предупредил, что внутри звездного вихря бушует то, что можно было назвать метриковоротом – чудовищное завихрение пространства. По расчету Мум, звездный вихрь был неустойчив. Примерно через тысячу лет после возникновения он должен был распылить себя в Исполинском взрыве. И в то же время не было сомнения, что звездоворот существует уже миллионы лет. Здесь снова был тот же парадокс, и даже Ромеро стал склоняться к мысли, что одновременность существования звездоворота наблюдается лишь извне, а внутри его одновременности нет. В частном времени каждого светила, может быть, не существует и самого звездного роя. Асима сказал Олегу. «Адмирал, не отвернуть ли нам назад? Я бы не хотел, чтобы одна моя нога очутилась в прошлом, другая в будущем». а сердце билось лишь тысяч лет назад или тысяч лет впоследствии, не знаю что хуже. Я не вмещу в себя такой бездны времен. Олег приказал отходить от опасного скопления. На козерог на очередное совещание капитанов прибыл Камагин. Олег доложил, что простых выходов наружу не существует. А не простых спросил комадин непростых выходов тоже не существовало. В ядре планет не нашли. а аннигиляция звезд нам не по зубам». «Значит, погибать?» — снова спросил Камагин. Вопрос был неуместен. Олег для того и собрал капитанов, чтобы искать избавление от катастрофы. «Я хочу сегодня исправить ошибку, которую совершил больше двадцати лет назад», — сказал Камагин. Тогда адмирал Элли приказал уничтожить два звездолета, чтобы третий вырвался на свободу. «Я протестовал. Теперь предлагают такую же операцию». «Для уничтожения можно взять мой змееносец». «Та попытка закончилась неудачей», — напомнила Ольга. Камагин возразил, что в Персе ему воевали, враги противодействовали нам во всем. Здесь врагов нет. Мы попали сюда как разведчики, и вывод наш не приложен. Живым существам в ядро соваться не следует, как не следует купаться в кипящей смоле. Я согласен с Элей, что жизнь и разум в галактике — явления периферийные. И делаю вывод, разумного противодействия не будет, а со слепой стихией мы справимся. «Твое мнение, Элли?» – спросил Олег. «Я не мог поддержать Камагина, не мог опровергнуть его. Мне стыдно, но, я должен признаться, мной овладела нерешительность». «У меня нет определенного мнения», – сказал я. Уже после совещания, на котором приняли проект Камагина, я поделился сомнениями с Илоном. элон считал, что прорыв не удастся. Звездолет слишком мал для создания свободного туннеля наружу. И неизвестно, будет ли туннель свободен. С таким пространством, как здесь, аннигиляции вещества не совладать. «Не торопись, Элли. Скоро я пущу коллапсан на полную мощность, и тогда мы выскользнем наружу в новой гравитационно-временной улитке. Атомное время я меняю уже свободно. Посмотри сам». На лабораторном экране, подключенном к коллапсану я увидел, как нейтрон налетал на протон. Ергон пронизывал ергон, ратоны сшибали все остальные частицы. По законам физики, столкновения должны были порождать аннигиляции или трансформации. Ничего похожего не происходило. Столкновения совершались в нашем суммарном времени, а не в частном времени частиц. В их времени не было реального столкновения. Не могло быть взрывов и аннигиляций. Отличный механизм, не правда ли? Убедился Элли, что мне удалось воссоздать те чудовищные реакции, которые кипят в звездном котле ядра. У тебя атомы, Элон, здесь звезды. Мы не атомы. Мы, к сожалению, не атомы. Даже по сравнению со звездами. От атомов я вскоре перейду к макротелам. Говорю тебе, адмирал, не торопись. Нас ведь никто не собирается немедленно уничтожать. обещание связать гравитационную улитку с коллапсаном я слышал от илона и раньше и хотя ему удалось овладеть атомным временем от атомов дотел макромира чтобы он не твердил была огромная дистанция я посоветовался с голосом голос считал проект камагина единственной возможностью выскользнуть наружу надо лишь подобрать участок пассивного пространства подыскивать участок будет он он ощущает пространство Пространство — это он сам, такое у него чувство. У него мутится в мыслях, когда оно свирепо закручено. Он мыслит стремительно, яркими всплесками решений, когда оно меняет свою структуру. И как ему хорошо, когда напряжение ослабевает. «Мы будем ждать твоего сигнала, голос», — сказал я. И вот началась последняя эвакуация звездолета в нашей экспедиции к ядру. Я сказал последнее, потому что Змееносец был последним кораблем, который еще можно было эвакуировать. Эвакуацией командовал Камагин. Энергично, даже весело. Он верил, что пожертвовав своим кораблем, спасет всех. Меня же мучило сомнение. Неудачи преследовали нас. Флот практически погиб. Уцелевшие астронавты – пленники непредставимо дикого мира, где миллиарды светил балансируют на лезвие бритвы, а по обе стороны от лезвия – Бездна всеобщего уничтожения. Чтобы высказать это все, не пугая друзей, я спустился в консерватор. «Убийца», — сказал я, соглядатый Рамиров. «Все несчастья начались со знакомства с тобой. Ты предавал деградирующих оранов, ты попытался предать и нас. Лусин заплатил за это жизнью. Петри и его экипаж — вот наша следующая выплата». Я не знаю, зачем твоим господам понадобилось поддерживать убийственные условия на Аране. Зачем вы определили себе эту грязную профессию, быть жестокими богами? Но зато я знаю теперь, что никакие вы не боги. Никакая невысшая сила, тем более невысокая, какое должно быть маломальски приличное божество, если бы оно реально существовало. Вы только жестокие, но невысокие. Вы только могучие, но не всемогущие. только сильные но не всесильные эти недоучки рамиры презрительно сказал элон правильно недоучки как ты пугался трансформаации времени в ядре уан больное рыхлое рак оно не больное оно лишь меняющееся стремительно меняющееся удивительно упругое при сближении превращающая одновременность в разновременность этот взрыв времени предохраняет ядро куда вы исунутся боитесь от другого взрыва взрыва вещества. Вы это знали? Я замолчал, отдыхая. Я многое дал бы, чтобы оживить лжеарана и ожившему бросить страшные обвинения. Он недвижно висел передо мной, и все три глаза были мертвы. Нижние, обыкновенные, умевшие только всматриваться, и верхний грозный, умевший проникать в чужой мозг. Он не мог слышать, не мог ответить, он был мертв. он успел уйти от наказания. Уход из жизни ему удался, но не из мира. Труп предателя будет вечно висеть в прозрачной теснице демиургов. Отдохнув, я продолжил. Нет, вы не могли не знать об ужасной роли мирового тяготения в том кипящем котле из звезд, который мы называем ядром, и о спасительной роли так легко рвущегося здесь времени. Вы сами хотели овладеть искусством его поворота Разве не для этого ты нырнул в бездну коллапсара Глупец. Ты ринулся в ад, чтобы овладеть адскими силами. Так это тебе, вероятно, самому воображалось. Вот он, коллапсар на нашем стенде. Все, что ты искал в антивзрыве звезды, мы создаем в лаборатории. Мы еще не властны над макровременем светил, но атомное время уже разрываем, изгибаем, замедляем, убыстряем, как нам угодно. Мы уходим из ядра. Но мы еще вернемся. и тогда жестокие. Вряд ли вам удастся доказать, что ваша сила равна вашей жестокости.